Глава четырнадцатая. Провидец. Давай прикинем, что у нас у всех крыша давно поехала. Вот такие дела тут творятся. Сигарета таяла в пальцах пакости, превращаясь в черно-белые крошки пепла и сизо-едкий дым, витающий над их головами. Это была уже вторая. Первая умерла еще, когда он только начинал пересказывать Киту все, что знал о местных странностях. В беседку по такой погоде тащиться было не с руки, так что они расположились на лестнице примерно на том месте где впервые встретились. Кит на изгибе перил пакость напротив него на полу вытянув ноги на ступеньках. как ни странно, после короткой стычки новичок уже не раздражало его как прежде главным образом потому что новичком то по сути он уже не был, освоился оборзел вон даже лесса защищать взялся выпустив пар, Пакость неожиданно понял, что успел немного привыкнуть к этому хмурому парню, который хоть и больше всех орал, что он не такой, кое-как начал вливаться в их компанию. «Там он?» — Кит махнул рукой в сторону тёмного провала коридора на первом этаже. «Там!» — поморщился Пакость и снова затянулся. «Хочешь полюбоваться?» «Не очень». Что-то в хмурой физиономии Кита говорило о том, что он знаком с местным «барабашкой» не только по чужим рассказам. «Я тебе всё выложил, что знал. Давай теперь ты, или ты таки ничего странного не замечал». Собеседник хмуро посмотрел на него и недовольно нахохлился, отчего короткая шея совсем исчезла в воротнике тёмной ветровки. Молчал он достаточно долго, прежде чем соизволил дать ответ. «Не знаю». «Не верится всё равно», — буркнул кит и выдохнул. «Я его видел вроде...» Не уверен. Потолок весь в пятнах, а дело было ночью. Просто глаза два белых на чёрном. Могло и показаться. «Его видел?» Пакость резко выпрямился, не зная радоваться или сожалеть, что поленился пересказать Киту зловещую надпись рядом с рисунком. «Если ты его видишь, он пришёл за тобой. Вот только парень живёх, Олег». Пакость постарался ничем не выдать своих мыслей. «Может, плюнуть на все эти пугалки». Может, Лис прав, и нам нечего бояться? Ох, если б все так просто было. Не знаю я, — нахмурился еще сильнее Кит. Не уверен. Меня еще Лис до этого накрутил. Все говорил, что на него кто-то с потолка смотрит. Рисунок этот дал. Какой рисунок? Свой. Со змеей в короне. Там с ним тоже не все просто. Угрюмо непроницаемое лицо Кита исказилось болезненной гримасой. или у меня просто уже крыша едет давай прикинем что у нас у всех крыша давно поехала замахал на него рукой пакость поднимая со ступенек сигарета улетела на плитки и была потушена носком кроссовки что с рисунком то не так он тоже звуки издает тоном выражающим скорб об упокоенном здравом рассудке ответил кит наверное шипит тихо Нам только оживших лисовых художеств не хватало. Пакость видел рисунки лиса, хотя толком не приглядывался, что на них изображено. Он знал обратную сторону этого творчества, кучу сломанных и затупленных карандашей, которые нередко терпеливо точил, сидя в одной из самых уютных спален корпуса и слушая нетерпеливое сопение художника. Странноватый на всю голову мальчишка которого они сегодня своими благими намерениями довели до слез, уже выглядел здесь не гостем, а коренным жителям. Лис идеально вписывался в жутковатое местечко со своими художествами и привычкой разговаривать с предметами. Еще миг назад казавшийся безобидным чудиком, рыжий неожиданно превратился в темную лошадку. Пакось ничего о нем не знал, никто не знал, Они вместе с Немо и Спящей дошли до того, что Лис, скорее всего, приютский, а в прошлом, может, и уличный. Сам Лис ничего толком не говорил об этом. Когда пакость приехал сюда, Лис тут уже был. Такой же рыжий, веселый и дружелюбный. А еще Лис не боялся. «А если он тут был всегда?» «Тьфу, бред несу! Что-то меня конкретно заносит уже!» «А если он и того нарисовал?» Кит кивнул в сторону туалета на первом этаже, словно прочитав мысли Пакости. «Он же был там?» «Кто? Лис?» «Нет, это точно не он!» Пакость вспомнил собственную встречу с тук-туком и то, как рыжий художник помогал ему отвлечься и пристыдил себя, нашел, кого делать крайним. «Рисунок не новый, и Лис так не рисует. У него все яркое, куча цветов, да и там надпись рядом». А я что-то сомневаюсь, что наш лисёныш умеет так аккуратно буквы выводить. Порыв изменившего направление ветра хлопнул входной дверью так, что по холлу прокатилось эхо. Где-то снаружи звякнуло, умирая старое стекло, звук, и снова тишина. Некогда солнечный, хоть и запущенный ец превратился в гладкий, заросший тинный пруд. Кинешь камень, круги пойдут, и снова поверхность зеркальная. Правда, в глубинах этой глади такое водилось. «Раз уж мы сегодня откровенно разговариваем, то у меня к тебе еще вопрос будет». Ни с того ни с сего напряженно выдал Кит, болтая ногой в такт своим мыслям. «Вопрос странный, предупреждаю. Нашел, кого странностями пугать». Кит поднял на пакость тяжелый внимательный взгляд. Он заметно нервничал, и оттого видок у него был откровенно безумный. а еще орал что нормальный кто похоронен возле березы за серой оградой хриплый голос звучал почти монотонно дед растерянно ответил пакость и тут же одернул себя понимая что проговорился незаживающая рана потери заныло так что он забыл о скуле паломничество туда на новое кладбище на другой конец города он совершал в одиночку в любую погоду и любое время суток становилась паршива до такой степени что сил терпеть больше не было пакос никому не говорил о своих походах на могилу деда хотя его никто и не спрашивал откуда я предупреждал что вопрос будет странным поморщился кит сползая с спиил не бесись я за тобой не следил не мог это же было отдаться да просто увидел увидел не на его он снова поморщился вцепляясь в свой секрет и не желая его раскрывать пакостью прямо таращился, не давая возможности увильнуть от ответа во сне когда не знаю я просто потом вспоминаю что мне снилось сегодня вот это вспомнил все не будем об этом кит помотал головой и отступил на шаг не люблю я эту тему погоди погоди еще не усвоивший информацию пакость двинулся за ним следом. «Ты вроде как провидец наоборот у нас. Картины из прошлого видишь?» «Из будущего. Раньше было из будущего». У Кита был такой вид, словно он сейчас бросится на утёк. Такой же был у Немо в самые первые их дни в Еце, после того, как она рассказывала слишком много о том, что ловит от других людей. Просто никто не привык откровенничать на эту тему. Пока не привык. «Я вот о чём подумал». как можно миролюбивее, обратился к киту Пакость, больше не делая попыток его догнать. «Ты ведь можешь увидеть, кто сделал тот чёртов рисунок, и кто и зачем оставил надписи на кроватях». «Я по заказу не могу», — мрачно процедил Кит, взглядом всё же ища пути к отступлению. «Но попробовать-то можно?» «Попробовать можно». «Вот и хорошо». Пакость очень надеялся, что его улыбка будет выглядеть дружелюбно. «Всё?» «Тема закрыта». Отступив дальше, на площадку между лестницами, он выждал, когда расслабившийся кит поравняется с ним и с удовольствием отвесил ему неслабый подзатыльник. «Все по справедливости», — тут же предупредил пакость, не дожидаясь новой драки, к которой кит, кажется, был вполне готов. «Ты мне два раза влупил. Теперь порядок».